Глава двадцать четвертая. Тайга шумит. Обитатели тайги узнали, что охотник погиб в когтях Великого Вана. Все толковали об этом событии. Местные звероловы злорадствовали и были довольны, что Великий Ван вступился за них и мстит пришельцам за поругание священной тишины вековых лесов и за уничтожение охотничьих угодий. Перед алтарями лесных кумирин возносились горячие молитвы горному духу. В лесной тишине призывно звучал чугунный колокол. Тайга зашумела. Видя разгром и уничтожение заповедных убежищ и древних унаследованных от предков кормовых угодий и пастбищ, четвероногие и пернатые аборигены тайги присоединились к двуногим и объявили непримиримую войну пришельцам. Каждый, по мере сил, старался вредить им и не упускал случая уничтожить плоды их рук и всяческие ухищрения их ума. Случалось нередко, что стада кабанов подрывали телеграфные столбы, валили их на землю и рвали телеграфную проволоку, тем самым прекращая связь главной линии с ветками. Поля и огороды новоселов в притаежных районах подвергались нападениям многочисленных стад кабанов и медведей и уничтожались полностью, причем не помогали никакие пугало, трещотки и костры, разжигаемые на опушках леса. Осенью медведи залезали на телеграфные столбы и рвали проволоку, предполагая, что внутри столба находится пчелиный улей. Был случай, когда медведь, выйдя на полотно железной дороги, увидел идущий на него поезд. Предполагая, что это невиданный зверь, Мишка пошел ему навстречу с целью помериться силами, но, конечно, был смят, раздавлен и погиб геройскую смертью. Вертлявые бурундуки, выйдя из тайги, уничтожали посевы поселян. делая себе запасы на зиму. Красавцы фазаны, тетерева и куропатки не отставали от грызунов и наводняли поля многочисленными стадами. В дремучей тайге охотники нередко становились добычей хищников. На жителей поста и линии железной дороги гибель охотника Арсеньева в когтях тигра произвела огромное, ошеломляющее впечатление. До сих пор хищники тайги избегали встречи с новым человеком. боялись его и уступали ему дорогу, удаляясь вглубь лесов. Теперь же положение изменилось. В психологии таежных обитателей произошел перелом. Великий Иван, уничтожив пришельца, сбросил с его имени ореол непобедимости. Шпионы, сойки и сороки делали свое дело, сплетничали и кричали, путали и клеветали, стараясь раззадорить обе стороны. Дикие песни тайги становились громче, и грозные раскаты их приближались к поселениям человека. Солнце поднималось все выше и выше над диким шухаем, и в воздухе слышался весенний шум. Старый Тунли, закончив свои дела, собирался опять в Нингуту к празднику Нового года. Берестяная кошелка его, наполненная мехами и увязанная ремнями из оленях жил, стояла снаружи у стены. Совершив моление горному духу Великому Вану, И ударив в колокол три раза, он взвалил кошелку на свою старую, согнутую годами спину, и подтянул ремни. Взглянув на солнце, стоявшее над лесом, он бодро зашагал по тропе, направляясь на восток, вниз по долине реки хайленхе Старик спешил, чтобы к ночи добраться домой, в Нингуту. Старческие ноги его обладали юношеской силой и выносливостью, и быстро несли его по набитой тропе. Мысли таежного ветерана были далеко и летали, как быстрокрылые птицы, над могилами предков, куда давно уже стремилась его уставшая душа. Проходя тем местом, где он встретил несколько лет тому назад тигра, старик остановился передохнуть и сел на колоду, положив кошелку позади себя. Вспоминая былую встречу, он вперил свой взор в то место тропы впереди себя, где тогда стоял хищник. Что это? Наваждение или бред старческого воображения. На том же месте темнеет огромная фигура тигра, только размеры ее как будто больше. Зверь стоял на тропе и смотрел пристально на старого зверолова. Жутко стало тунли от этого тяжелого пронизывающего взгляда. По спине его пробежал холодок, и старческие руки дрогнули. Но не дрогнуло старое, закаленное житейскими бурями его сердце. убедившись, что это действительность, а не галлюцинация, Тунли встал, как ни в чем не бывало, подтянул ремни кошелки и, опираясь на длинную палку, двинулся вперед по тропе. Не спуская глаз с тигра, стоявшего неподвижно на прежнем месте, Зверолов приближался к нему смелым решительным шагом. Великий Иван, это был он, стоял неподвижно, как статуя, высеченная из мрамора, и даже хвост его не шевелился, вытянувшись как струна взгляды человека и зверя встретились расстояние сокращалось не допустив до себя тунли шагов на двадцать ван медленно сошел с тропы и грузно шагая по глубокому снегу исчез в ближайших зарослях человек и зверь поняли друг друга в памяти ивана воскрес образ старого зверолого тунли и впечатление это осталось навсегда Решительность и уверенность движений, несокрушимая воля, светившаяся в его взгляде, импонировали царю тайги, и он пощадил старого ветерана, как и тогда, уступив ему дорогу. Прошли звериные ночи, Ивана потянуло в родные места, в район Татудинзы. Полные воспоминаний далекого прошлого, из времен своего нежного, беззаботного детства, он находился под очарованием этих сладостных грез. и картины былого, как живые, вставали перед ним. Желая увидеть знакомые места, он обошел всю Татудинзу. Побывал во всех ее пещерах, на старых лешках и в влаговищах, и какое-то неизведанное чувство закрадывалось в его закаленное, ожесточенное борьбой за существование сердца. Он поселился в пещере, где родился и где протекали первые дни его жизни. Все здесь осталось по-старому, и ничего не изменилось за эти 15 лет. только как будто уменьшились размеры логова, и огромное тело его едва помещалось под низкими каменными сводами. Здесь, в районе Татудинзы и Верховьев хайлин ведя уединенный образ жизни, он остался на продолжительное время. Летом в жаркие душные ночи он с наслаждением купался в холодных строях Хайлина, ложился поперек реки, и быстрое течение несло его вниз, Пока встречные камни и пороги не подхватывали грузное тело, и бурные волны выкидывали его на низкий берег. С годами Ван стал разборчив в пище, и его уже не удовлетворял однообразный стол, состоящий из мяса, кабанов и коз. Он искал разнообразие как истый гастроном, стараясь раздобыть лакомые и пикантные блюда среди представителей самых разнообразных отрядов животного мира. Так он с увлечением достойным иного применения. Просиживал на берегу реки, подкарауливал быструю форель и жирную таймень, подхватывая их лапой и выбрасывая на берег. Неуклюжие черепахи, греющиеся под лучами горячего солнца в прибрежном песке, также становились его добычей. Жирные, отъевшиеся на бобовых полях фазаны, не были защищены от его когтей. Выслеживая их на лежках, он сгонял птицу, которая спасалась от него бегством. Хищник, делая большой круг, заходил ей навстречу. и фазан взлетал. Не давая ему набрать высоту, поднявшись на задние лапы, тигр хватал добычу когтями на лету. Время летело незаметно. Промелькнули своей неизменной чередой лето и осень. В середине октября выпал снег, и впадающие в спячку обитатели тайги спешили занять свои зимние квартиры. Опоздавшие с этим делом медведи бродили по лесам, осматривая берлоги, и брали те, которые попадутся, так как выбирать было некогда. Ван, увидев однажды на снегу свежие следы молодого медведя, пошел его скрадывать, но хитрый Мишка, подозревая недоброе, решил залечь в берлогу, в дупле ближайшего тополя, но чтобы не оставить туда следов, повернулся спиной и так шел к тополю, петляя, чтобы окончательно запутать свои следы. Хищник, идя по горячим следам Мишки, остановился в недоумении, видя его обратный след. Пока он распутал все его мудреные петли и догадался, что таежный уволен его перехитрил, добыча ушла от него в безопасное убежище и спокойно улеглась в своей квартире, расположенной в билетаже векового тополя. По следам хищник дошел до самого дерева. Мишка услышал его шаги и высунул из дупла свою лобастую голову. Что сказал тогда Вану Топтыгин осталось тайной. так как свидетелей на месте не оказалось и даже лесные кумушки отсутствовали. Тайга тихо шумела, напевая свою печальную осеннюю песню.